Помещение, куда я спустился на эскалаторе, было похоже на зал для приемов. Ресторан, видимо, сразу же за ним. Я совсем уж было направился туда, как вдруг прямо передо мной выплыло огромное объявление «Выставка масок НО!». На секунду я замер и в растерянности чуть не повернул обратно. «Конечно же, это должно было непременно случиться», — подумал я. «Но если я убегу, надо мной будут смеяться еще больше». И хотя попасть в ресторан можно было, не заходя на выставку, я все равно направился прямо в этот зал. Поступил я так, может быть, потому что был воодушевлен уже принятым решением пойти в ресторан. Или, пожалуй, лучше назвать это пробой сил перед тем, как бросить вызов. Осмотр масок «но» человеком в маске, что не говори, сочетание необычное. Нужно собрать столько решимости, чтобы ее хватило пройти сквозь огненное кольцо но, к счастью, посетителей было так мало, что все мое напряжение испарилось. Благодаря этому я невольно почувствовал умиротворенность и в таком состоянии решил обойти выставку. Никаких особых надежд я на это не возлагал. Между маской «но» и той, которая была нужна мне, хотя называются они одинаково, маска — слишком большая разница. Мне нужна была такая, которая бы уничтожила препятствия в виде пиявок и восстановила тропинку, связывающую меня с другими людьми. А маска «но», наоборот, олицетворяет стремление уничтожить все связи с жизнью. Прекрасным доказательством этого может, кстати, служить ощутимая атмосфера тлена, царящая в зале. Я не могу, конечно, не признать, что в маске «но» содержится какая-то совершенная красота. То, что мы называем красотой, может быть, и есть сила чувства протеста, восстающего против разрушения. Трудность воспроизведения может служить мерой совершенства искусства. Значит, если исходить из невозможности массового производства, придется, несомненно, признать, что тонкое листовое стекло – лучшая вещь в нашем мире. Но все равно самое непостижимое – это то, что лежит за пределами всеобщего стремления искать такое редкое совершенство. Потребность в маске, как подсказывает здравый смысл, отражала желание людей, которых уже не удовлетворял облик живого актера, увидеть нечто, превосходящее его. В таком случае зачем нужно было нарочно придавать ей сходство с удавленником? Я неожиданно остановился у женской маски. Она висела на низкой полукруглой перегородке, соединяющей две стены. В том, как ее поместили, был определенный замысел. Среди белых столбиков балюстрады на фоне черного полотна эта маска, будто отвечая на мой взгляд, казалось, повернулась ко мне и широко во все лицо улыбнулась, точно ждала меня. Нет, это была, безусловно, галлюцинация. Двигалась не маска, а падавший на нее свет. Позади балюстрады были запрятаны миниатюрные лампочки. Они в определенном порядке зажигались и гасли, создавая неповторимый эффект. Да, ловко они это подстроили. И хотя я и понимал, что это подстроено, во мне все еще продолжал звенеть испуг. И я без всякого сопротивления навсегда отказался от привычного и наивного взгляда, что маски «но» не имеют выражения.